Глава 28. восьмая. Склоняясь без дела по ателье, Надежда с ужасом осознала, что у нее ни к чему не лежат руки. И это состояние нужно было как-то менять. Для начала она заглянула в закройную, потом в швейный цех. Пересмотрев готовые и полуготовые коллекционные образцы, Надежда поняла, что ее участие в деле больше не требуется. Все шло своим чередом без видимых трудностей и нежелательных осложнений. В результате бесцельных перемещений из комнаты в комнату в мозгу оформилась истина. Все, что интересовало Надежду в этот момент, происходило за дверью склада фурнитуры. Но для нее туда пока хода не было. Протопопов созвал чрезвычайное совещание и попросил посторонних удалиться. Решив хоть как-то развеяться, Надежда поднялась на второй этаж и вошла в кабинет к матери. — Ну как, уже успокоилась? — Говоря фигурально, в моей голове звучат бубны и маракасы, — ответила Ираида Самсоновна. — И, если не возражаешь, я поеду домой. — Езжай, тебе нужно отдохнуть. — Надеюсь, вы с Викторией справитесь без меня? — Когда-то была в отъезде, справлялись. Что же изменилось теперь? В таком случае я убываю. Ираида Самсоновна встала из-за стола и взяла свою сумочку. На этом Оревидерчи. Завтра буду с утра. Пока, мама, отдыхай и ни о чем не думай. Она села в кресло матери и вскинула руку, чтобы помахать. Но когда за Ираидой Самсоновной захлопнулась дверь, положила ее на телефонный аппарат, набрав номер Виктории, попросила. «Пожалуйста, сходите к охраннику и принесите мне записи с камер наблюдения». «За какой период?» — поинтересовалась Виктория. «Меня интересует ночь, когда я оставалась работать у себя в кабинете. Это было ровно неделю назад». «Поняла. Сейчас принесу». «И вот еще что», — уточнила Надежда. «Я сейчас в кабинете у Ираиды Самсоновны». Не слишком утруждая себя, Виктория принесла диск с видеозаписями за последний месяц, и Надежде пришлось потрудиться, чтобы отыскать нужную часть. Вырезав отдельные фрагменты записи, она смонтировала на компьютере минутный сюжет, после чего внимательно его изучила с применением стоп-кадров. Затем распечатала скрины на цветном принтере, а запись сохранила на флешке. Закончив эту работу, Надежда отправилась в свой кабинет. В коридоре она с удивлением обнаружила, что у двери ее ожидает Марк Фридманович. «Виктория не сказала, что я в кабинете матери?» — поинтересовалась она. «Сказала!» — зло проронил Марк. «Только я не хочу видеть никого, кроме тебя». «Но я была там одна». «Что с того?» — он опустил голову. «У тебя что-то случилось?» еще вчера ты был счастлив идем в кабинет ты мне не ответил надежда открыла дверь и они вошли внутрь что у тебя стряслось на тебе лица нет ты просила помочь астраханскому резко спросил фредманович просила ответила она я готов это сделать и у меня теперь есть возможность решительно заявил марк подожди Надежда помедлила. «Мне нечем тебе заплатить. Разумеется, если речь идет не о деньгах, готова раскошелиться ради этого льва? Готова, но, повторюсь, только деньги. На другое не рассчитывай. Не нужно относиться ко мне, как к ублюдку. И денег от тебя не возьму, и в постель не стану тащить». «Что у тебя случилось?» — встревожилась Надежда с чего вдруг такая рокировка считай что моя помощь астраханскому это месть кому мстим с улыбкой поинтересовалась надежда кончай идиотничать огрызнулся марк мне и без твоих подколок хреново ну ладно она села на диван и похлопала ладошкой рядом с собой садись и рассказывай фредманович сел рядом с ней и сразу обмяк, положил голову на плечо Надежды и тихо проронил. Шелегеда меня уволил. — За что? — Ты же проработал только неделю. — Хочешь? — Расскажу, как это было, — спросил он. — Ну, расскажи. Сегодня утром Шелегеда вызвал меня в кабинет. — Ты пришел, и что он сказал? Он, походя, заметил, что взял меня на работу, Только из интереса к тебе. Бред какой-то. Так и сказал? Еще и добавил. Что? Поскольку в последнее время он потерял к тебе интерес, то я ему больше не нужен. Представь себе, говоря все это, Шелегеда играл в какую-то стрелялку. Фридманович зло усмехнулся и закончил. На самом деле он... «Расстрелял меня!» Подавив желание погладить Марка по голове, Надежда сказала, «Ничего страшного. Ты с твоим опытом легко найдешь другую работу. Он тебе заплатил?» И даже выдал выходное пособие. Кивнул Фредманович и снова усмехнулся. Словно в насмешку. «При чем же здесь месть?» «А ты считаешь...» «Мне не за что ему мстить!» «Ага, поняла». Глубокомысленно проронила Надежда. «Мстить будем Шелегеде. Еще один вопрос по существу. Ты уже решил, как?» «Вот». Марк вытащил из кармана пиджака такую же флешку, которая была у нее в руках. «Здесь аудиозапись совещания с юристами». На ней Шелегеда приказывает посадить Астраханского путем подтасовки фактов и фальсификации документов. — Откуда это у тебя? — спросила Надежда. — Я тоже был там. Но потом Шлегеда меня выставил. Уходя, я оставил под столом свой телефон с включенным диктофоном, как будто чувствовал, что запись обязательно пригодится. На ней Шелегеда со всей очевидностью приказывает подчиненным нарушить закон. — Но как же ты потом вернул телефон? — Не понял вопроса. — Как забрал свой телефон из кабинета Шелегеды? — Ах, это! — Фредманович снисходительно улыбнулся. — Совещание проходило не в кабинете, а в комнате совещаний. Вернулся, когда все разошлись, и просто забрал. Но ведь незаконная аудиозапись не может послужить доказательством в суде, не отставала Надежда. А вот это вопрос спорный. Чтобы посадить шелегеду за решетку, записи недостаточно, но этого хватит, чтобы прокурор вынес ему мозги. Выслушав Марка, Надежда взволнованно проронила. Я даже растерялась. Бери и делай, возьми себя в руки. А ты. — Что? — без интереса в голосе уточнил Марк. — Ты сам не хочешь этим заняться? — Мне нельзя. При оформлении я дал подписку о неразглашении. — Все поняла. — Хочешь совет? — Давай. — Отдай эту запись Протопопову. Он знает, что с ней делать. И в самом деле оживилась надежда. Я как раз собиралась к нему идти. — Зачем? Удивился Марк. У меня есть видеозапись с камер наблюдения. На них шелегеды ночью незаконно проникают в мое ателье. В самом деле, задав этот вопрос, Фредмонович с интересом оглядел надежду. Так ты интриганка. Причем здесь это? Я не рассказывала, но все так и было. Я стала здесь ночью поработать. Он выследил меня, проник в кабинет и напугал. — Вот что делают с людьми сумасшедшие деньги, — сказал Марк, словно подводя итог всему вышесказанному. Как только обожрался как только присытился, сразу потянуло на экстремальные развлечения. Если бы я взялся за это дело, то отхватил бы изрядный куш. — Шантаж? — поинтересовалась Надежда. — Стыдись. Ты адвокат. — Зачем же сразу шантаж? Все по закону. Опытный юрист без труда подберет пару статей, от которых ему не отмазаться. Ты думаешь, что Шелегеда заплатит? Это без вариантов. Нам этого не надо. Пусть просто заберет свое заявление. Не теряй времени, иди к Протопопову. А я отправлюсь домой, куплю бутылку хорошего вина и наслажусь своей местью, сказал Фредманович и на всякий случай спросил. «Не составишь компанию?» «Опять ты за свое! Ты же обещал!» «Обещать, как тебе известно, не значит жениться!» Он встал. «Сейчас я уйду. Но ты не надейся. Я никогда не оставлю тебя в покое, даже если еще десять раз женюсь». Надежда постучала в дверь и заглянула внутрь. — Прошу прощения, вы заняты? Могу я войти? — Заходите, Надежда Алексеевна, — ответил ей Протопопов. — Что вас на этот раз ко мне привело? — Насчет Астраханского. — Не мучайте меня, дорогая, — говоря с ней, Иван Макарович сник. — Я все делаю для того, чтобы... А я и не мучаю. Вы давите на меня, мне без того трудно. В том-то и дело, что я могу облегчить вашу задачу. Надежда протянула ему раскрытую ладонь, на которой лежали две флешки. — Что это? — насторожился Протопопов. — Посмотрите. И все поймете. Забрав обе флешки, Иван Макарович подошел к парню в наушниках, который сидел перед ноутбуком и наблюдал за экраном. «На — воткни. Он сел рядом и надел на голову вторые наушники. Те десять минут, пока Протопопов прослушивал запись совещания Шелегеды, тянулись для надежды целую вечность. Но когда Иван Макарович стал смотреть ее минутный сюжет с камер наблюдения, она подошла ближе и спросила, что скажете? — Как говорит наш Котов, полный абзац, — сдавленно проронил Протопопов и обернулся. — Вы понимаете, что это настоящее чудо? понимаю согласилась надежда но оно рукотворно кто дал вам аудиозапись предпочту сохранить это в тайне вас есть стержень улыбнулся протопопов всегда это знал впрочем я догадываюсь откуда она у вас фредманович ее мог сделать лишь он Надежде был нужен конкретный ответ, и она спросила, что будете делать. — Передам все, что вы предоставили адвокату. Шелегеду этим вряд ли проймешь, но заявление на льва он заберет. Таким образом, вашего дручуна в лучшем случае обвинят в хулиганстве. А эта статья не подразумевает тюремного срока. — Возможно, вы спросите, что будет дальше? — Спрошу. Дальше мы разберемся.